Глава двенадцатая. Стволы есть. Время? Минус семнадцать-восемнадцать лет. Точнее, не помню. Двойной флешбэк Не путать с флешмобом Мы узнаем происхождение арсенала и более глубокие воспоминания. Ты что приволок? Я таращился на торчащий вороненый ствол, завернутый в ворох промастленной оберточной бумаги. будто колбаса. То ли от этого невольного сравнения рот напомнился слюной, и я, судорожно сглотнув, проверил, запертали входная дверь. «Заказывал, забирай!» «Аксу!» Костя гордо толкая ко мне ногой распахнутую спортивную сумку. «Верный друг десантника. Ну, ты в десантуре не служил, тебе не понять. Но, по крайней мере, в учебке должны были показать, как вращаться». Есть шанс, что хоть себя не подстрелишь. Он опять ухмыльнулся, сверкнул в туском свете прихожей стеклами своих очков у педиоты. Да не сли, никто не знает про ствол этот. А про то, что служил, где и как, знаем, конечно. Много чего тебе известно, Максим Валерьевич. Так уж срослось, взад не развернешь. Я молчал. Тайн моей судьбе никаких не содержалось, но откровения подобные этому. приятными меня назовешь. Но вспомнил я тогда почему ты -то именно учебку и стрельбы. Я-то призывался после военной кафедры, чине лейтенанта, а учили нас чуть ли не вместе со срочниками рядовыми. Те к нам не очень ровно относились. Но и то, верно, служить срочно на полные два года тогда попадали, кто не смог не откосить, ни откупиться. То есть отборные лузеры. Ну а после вуза исполнять долг отправлялись тоже, будем откровенны, лузеры, но уже чуть поуспешнее. В офицерском звании и с верхним образованием. Оба эти отличия, тем не менее, обладателям казались полными анахронизмами, поскольку стремительно обесценивающиеся денежные знаки отчаянно не хотели конвертироваться. Любви между лузерами, одними и другими, понятно, не наблюдалось. С любовью в те годы вообще обстояло скудновато. Ну да был с ней. К стрельбам, значит. Стреляли мы тоже вместе. Пятерками уходили на рубеж. Помню, к стрельбам все-таки особое отношение сложилось, хотя ничего от них не зависело. Но, наверное, из детства еще первые побеги мужественности, меткость, рукопашные приемы, постоять за себя не давало покоя. Сейчас уже и не помню, как сам отстрелялся. А музыкант не идет из головы. Попал со мной в одну пятерку. Реальный музыкант. Призывался после какого-то своего высшего училища. Кафедры там, само собой, не было. Стало быть, рядовым. Но прибился к нашей, офицерской группе. Отбили мы его пару раз у своих. Типа взяли под защиту. режим значит, мы на соседних позициях. Команду дали. Я рожок свой пульнул. Лежу дальше, ушами шевеливаю, пытаясь слух вернуть. Друг команда. «Рядовой Катункин, открыть огонь!» Ого! Музыкант не отстрелялся. Смотрел, бог, может, заело что. Лежит, вроде целится, но не стреляет. Повернулся, крикнул. «Музыка, поли давай!» «Отставить!» Это мне значит. И снова. «Рядовой Катункин, открыть огонь!» И тогда он открыл. Только я успел выдохнуть при первых выстрелах. Короче, охренел не только я и вся наша пятерка. Услышали все, услышали музыку. Раньше его толком никто и не слышал. Он и говорил-то почти шепотом. А тут стало понятно, на каком инструменте он учился в своем училище Музыка орал. Но, сука, орал точно в унисон с автоматной очередью. Пулей взрывали холм вокруг сета мишени, поднимая целое облако песка и пыли. Может, такая и поразила, но вряд ли. «Ты чего орал-то?» — уже потом спросил потихоньку. «Испугался. Чего испугался?» «Грохота. Помню, я еще подумал. А что его бояться? От первых двух глохнешь уже ничего не слышишь. Он, наверное, даже крика своего не слышал. Может, он и испугался этой глухоты? Это для меня голос и слух — какие-то утилитарные понятия. Как есть и спать. А у него вся жизнь. Думал, после этого случая музыку совсем заклюют, но вышло ровно наоборот. Еще до конца учебки получил назначение то ли в хор, то ли в ансамбль какой-то. Судьба, выходит, взяла свое. Докричался до Всевышнего, может? Ну, нам что? Служить дальше. АКСУ. АКСУ. Автомат Калашникова складной укороченный.